Осыпая всеми известными мне проклятиями пояса пластины брони на бёдрах, я начала вытаскивать себя на свободу. Вытащить бёдра и задницу оказалось не менее сложно, чем грудь, из-за того, что верхняя часть была уже далеко снаружи, я не могла как следует оттолкнуться руками. Шли минуты, я пыхтела и боролась. Внизу на улице раздавались бессвязные вопли, выкрики угрозы и предупреждения, разносились звуки разрушения. Паранойя давала выход ярости, я призвала к себе Атланта. Но даже с его силой и рогом он не мог ничего поделать с бетоном. Я протиснулась наружу только после того, как поддела его рогом бетонную плиту. Освободившись, я подобрала нож, дубинку и пистолет и поместила их в не многие оставшиеся петли в разрушенном отделении брони. Телефон тоже нашёл но для него не осталось места, так что пришлось его затолкать в нагрудный отсек. Шприцы и кошелёк разместились в пространстве между ремнём и бёдрами, около лямок. Я тщательно проверила, не задел ли Атланта лазер легенды, и забралась на него. Внизу царило опустошение и признаки безумной драки между героями, замороженные во времени листы бумаги, уничтоженный почтовый ящик, неподвижно лежащий в красной воде поваленный светофор. Все разбежались или были выведены из строя. Сражение переместилось в другие места неподалёку. Я не знала в точности, что мне делать, так что я решила помочь раненым, убедиться, что с ними всё в порядке. Я развернула какую-то девочку, лежащую без сознания в более безопасное для неё положение начала оттаскивать какого-то раненого человека с середины улицы. Мне пришлось остановиться, когда он начал отбиваться и бороться со мной, и я просто оставила его там. Я почувствовала растерянность. Мне кажется, ли так, что придавая лежащим стечье положение, чтобы они не захлебнулись в рвоте и не утонули в воде. Я помогу врагам. А если я использую пластиковые наручники и свои сумки, не оставляли я их беззащитными перед девяткой. Я проверил телефон. Нет сети. Я была одна. Каждый человек на планете стал чужаком. Улицу стрясли вибрации, почувствовав это, один из раненых зашевелился чудовище. Больше автомобиля, когти, клыки, шипастая внешность. Оно вело себя так, как будто меня не заметило. Одна из собак-суки или, может быть, краулер? Если это краулер, и я буду вести себя с ним дружелюбно, то он порвёт меня на кусочки. Можно было бы достать пистолет и угрожать ему, защищаться, но вот только это и на секунду не остановит. Если это была собака суки, без седока, тогда и смысла тут оставаться не было. Я понятия не имела, влияет ли на неё миазмы, но если это краулер, я собрала рой вокруг себя как завесу, призвала Атланта и шлёпая ногами по воде, побежала, создавая обманки. В ту же секунду, как чудовище скрылось из виду, я забралась на жука и снова поднялась в воздух. Нельзя успокаиваться, нельзя останавливаться. Ко всем я встречаю нужно относиться как к врагам. Я начинала понимать, как возникает паранойя. Рой позвал какой-то голос, и я остановилась. Какая-то блондинка махала мне рукой. Я вытащила пистолет и направила на неё. Улыбка сползла с её лица, она прижала ладонью к рупору и закричала: "Это я, сплетница!" Я колебалась, насколько трагично всё обернётся, если я подстрелю друга. Недавно я хотела накричать на героев за то, что они дерутся друг с другом. "Как ты сюда попала? На собаке". Я не помню, как её зовут, но на неё эта штука не повлияла. Этот эффект создан для людей. Я посмотрела туда, где видела то существо. Так это была собака, на которой она приехала. Я приблизилась, хотя все еще держала ее на мушке, затем огляделась. Где остальные? Большинство прячется, сказала она. Моя сила вроде как позволяет мне обойти эффект газа. Я привела мрака. Я посмотрела по сторонам, в том, что она говорила, чувствовалась правильность, даже несмотря на то, что я точно не помнила, какая у нее сила. Что с нами? Амнезия. Агнозия. Мы не забыли. Мы просто не можем использовать свои знания. Судя по остальным, я думаю, что у них галлюцинации. Если это прионы, вроде тех, что ампутация использовала в лишающих сил силтротиках, то все сходится. Галлюцинации соответствуют высокой дозе прионов. Прионы, они достаточно мелкие, чтобы проникнуть через фильтры для воды и противогазы. Неправильно свернутые белки, которые заставляют другие белки свёртываться таким же неправильным образом, порождая цепную реакцию. Если она нашла способ направлять их и специально нацелила на конкретные части мозга, то в итоге эффекты могут быть как раз такие, как мы сейчас испытываем. В худшем случае они могут поразить головной мозг и вызвать галлюцинации. Я смотрелась. Сколько длится его действие? Это навсегда. Это неизлечимый и приведёт к смерти. Я сглотнула. Но панацея может это исправить. Она кивнула и широко улыбнулась. Надежда есть, верно? Верно. Она дёрнула головой в сторону, затем убрала рукой волосы с лица. Пойдём, заберём мрака и подумаем, что делать дальше. Она развернулась уходить, но я осталась на месте, сделав три шага, она повернулась. Что-то не так? Я не опустила оружие. Извини, небольшая паранойя. Она нахмурилась. Справедливо, на нас заканчивается время. Если у всех развивается повреждение мозга, то они могут умереть. Судороги, сильные перепады настроения, нарушение координации движений. Болезнь крейцфельдта якобы имеет прионную природу, но сейчас процесс идёт быстрее. Я помотала головой. Крейц что? Неврологическое заболевание, вызванное употреблением мяса коров, зараженных коровым бешенством. Прионы попадают тебе в голову, и ты медленно умираешь, испытывая деградацию личности, потерю памяти и яркие галлюцинации. А сейчас всё быстрее. Она кивнула, выражение ее лица было серьезным. Часы, а не недели. И когда люди начнут испытывать перемены настроения от гнева до страха, или если галлюцинации станут хуже, то такой же станет и борьба между соратниками, закончила я. Дело может обернуться плохо. Нам нужна Эми, если мы хотим всех спасти. Для этого нам нужно спросить Душечку. Я закачала головой. Кого? Хм. Ты помнишь, как мы захватили в плен шина девятки? Помню ли я? Мы устроили засаду, взяли пленных, да. Но кого-то мы потеряли. «Ага», — Ответила я. И одну из них мы держим в заперти. Я кивнула. Это работало. Я могла связать информацию. Вроде бы мы звонили ей по телефону. Сейчас нет сотового сигнала. А это безопасно? спросил мужской голос. Несомненно. Я промолчала. Он вышел из-за угла и встал рядом с блондинкой. «Это Рой?» Она кивнула. Рой? Это мрак. Я узнавала его не больше, чем он узнавал меня. Я держала пистолет направленным на них. Ты нас задерживаешь. Что мне сделать, чтобы ты мне доверяла? спросила она. Что бы ей сделать? Драка с придурками из Империи 88. Когда впервые я сделала человекоподобную фигуру из насекомых, и в неё стреляли, когда я прыгнулась внутрь. Она покачала головой. Я такого не помню. Сколько тогда было людей? Я бы сказала, что один, но как будто бы было кто-то ещё. Они опоздали? Помню, мы уходили в спешке. Она широко раскинула руки. "Мне жаль. Может быть, по мне не скажешь, но на меня это тоже влияет. Я просто использую силу, чтобы найти ответы на вопросы". Я кивнула. звучало бы убедительно, если бы я точно знала, как работает её сила, или я могла вспомнить что-нибудь, что знала только она. Словно двое слепых играют в прятки. "Послушай, иди сюда", предложила она. Я засомневалась. "Можешь оставить пистолет?" Я подниму руки над головой. "Мрак, отойди". Он отступил и прислонился к стене, сложив руки. Я посадила Атланта и подошла. Она встала на колени и, подняв руки над головой, начала приближаться ко мне на коленях через затопленную улицу до тех пор, пока не уперлась лбом в ствол оружия. Я тебе доверяю. Я знаю, что иногда заноза в заднице, что у нас бывали и хорошие, и плохие времена. Я знаю, что держала слишком многое в секрете для того, кто называет себя сплетницей. она улыбнулась. Но я тебе доверяю. И теперь, даже несмотря на то, что ты не можешь меня осознанно узнать, что говорит тебе сердце? На самом деле, она мне ничего особо не говорила. Если не думать, если просто взять смутный образ, который ассоциировался у меня с именем сплетницы, с её улыбкой, с фонтанами информации, я отступила на шаг. Не думаю, что это достаточная причина, чтобы тебе доверять. Блен. Хм, дай-ка подумать. Может, мы пойдём без неё? спросил парень. Я повернулась посмотреть на него. Мысль о том, что я останусь здесь одна, найди безопасное место предложил он. Я нахмурилась. Если бойня номер девять найдёт по раньше или дела станут хуже, я хочу помочь, честно, сказала я. Но это всё не Я умолкла. Ты хочешь помочь, но у тебя подозрения. И тебе стыдно чувствовать подозрения из-за всего, через что мы вместе прошли и столько раз висели на волоске? спросил он. Да, сказала я. Я сверяла всё, что он говорит со своими чувствами. Не говорит ли он чего-то, что показывает, что он знает то, чего не знаю я? Я знаю, что ты напугана и подозрительна, потому что я чувствую то же самое. Вот только я доверю сплетнице. Я тоже, сказала я. Доверяла бы пути её, верно, что это сплетница. Доверься своему сердцу. Как же отчаянно я хотела, чтобы все было как в фильмах, в которых люди могли доверять своему сердцу, в которых ты держал оружие и решал стрелять в злого клона или в своего друга, и ты просто знал. Он махнул одной рукой вокруг нас. Это не работает. Мы проиграем. Если не победят, то все опасности, которые мы подвергались во время битвы с девяткой, всё будет зря. Я затрясла головой. Я не спорю, но такие рассуждения не заставят меня опустить оружие. Тогда, может, мне стоит поступить так, как подсказывает мне сердце, спросил он. Прежде, чем я смогла среагировать, он начал приближаться ко мне Я отступила на шаг, держа пистолет, но когда он подошёл, не сумела выстрелить. Он не обратил внимания на пистолет, подошёл вплотную и обнял меня руками. Мой лоб прижался к его плечу. Это были не самые приятные объятия в моей жизни, хотя не то чтобы их у меня было много. Они казались неловкими, жёсткими, неуклюжими, но почему-то это казалось более правильным, словно настоящие объятия показались бы наигранными. Он был тёплый. Мрак, затем не давая мне времени на ответ, мрак отступил назад, взял меня за левую руку и потащил за собой. Я последовала за ним без возражений, не могла возражать, сомневаться в нём после такого. Мне стоило злиться на себя в 10 раз больше, чем ему. Приоритет номер один — нужно связаться с душечкой. Сказала сплетница улыбаясь. Потом мы сможем решить, хотим ли найти панацею или заняться девяткой. Верно, сказала я. Продолжай проверять свой телефон. Как только появится сигнал, звони Выверту. А Выверт это наш босс. И поскольку он спрятался, Его не должно было задеть, так что он сможет вспомнить имя и рассказать нам то, что заблокировала агнозия. Ладно. Это в конце концов не конец света. Улыбнулась сплетница, Я кивнула. Тяжесть пистолета в правой руке непрерывно давала о себе знать. Я чувствовала, что его следует убрать, но общее ощущение тревоги в течение всего нашего пути не давало мне это сделать. Ненавижу. Напоминает школу. Воспоминания разозлило меня и почему-то сделали происходящее ещё хуже. Я пробормотала: Чем раньше мы вылечимся от этих ёбаных миазмов, тем лучше. Эй, сплетница остановилась, указывая на меня пальцем со строгим выражением лица. Не ругайся.